приложение люди осужденные по делу бронникова обзелев павел петрович 1900 1941 экономист гни гри адрес ленинград первая улица деревенской бедноты дом 5 квартира 3 участник кружка бадлеровская академия арест Впервые арестован в 1922 году. По делу Бронникова арестован 20 марта 1932 года. Приговор постановлением выездной сессии коллеги ОГПУ в ЛВО 17 июня 1932 года лишен права проживания в 12 пунктах на 3 года и Уральской области. Дальнейшая судьба выслан из Ленинграда в Липецк, В 1935 году, отбыв трехлетнюю ссылку, переехал с семьей в Кировск, Ленинградская область, где работал экономистом. В июле 1941 года был как политически ненадежный, выслан в Мелекес, ныне Дмитровград, в августе того же года мобилизован, в ноябре погиб на фронте. Отец Петр Павлович Абзелев репрессирован в 1927 году. Брат Федор Петрович Абзелев погиб в блокаду в январе 1942 года. Билибина Татьяна Владимировна, 1894-1942, служащая флота адрес Ленинград, Васильевский остров, проспект Пролетарской Победы, дом 22, квартира 12. Руководитель кружка, литературный салон Белибиной ТВ. Арест 9 марта 1932 года. Приговор постановлением выездной сессии коллеги ОГПУ в ЛВО от 17 июня 1932 года. Три года лагеря условно. Дальнейшая судьба. В 1935 году вместе с мужем Билибином Н.Н. и дочерью Кисловской В.В. выслана из Ленинграда. Далее ее следы теряются. Бронников Михаил Дмитриевич. 1896-1942. Литератор, киновед, конторщик завода «Красная заря». Адрес Ленинград, Васильевский остров, 10-я линия, дом 25, квартира 3. Руководитель Кружков, штро гейм клуб Бандаж, Дискуссионный клуб, Академия, Фаб Завуч, Безымянный клуб, Шекспир-Банджо, бадлеровская академия. Участник Кружков, Шерфоль, Мистика-спиритуалистический и Литературный салон В.Р. и Л.Ю. Моров. Арест 9 марта 1932 года. Приговор. Постановление выездной сессии коллегии ОГПУ в ЛВО 17 июня 1932 года по статье 58.10 Уголовного кодекса РСФСР. Три года концлагеря. Дальнейшая судьба. Выпущен из лагеря досрочно. Отправлен на поселение в Кировск. Новый арест. 5 июля 1941 года. 6 мая 1942 года особым совещанием при НКВД СССР по статье 58-10 уголовного кодекса «Пять лет и ТЛ. Далее его следы теряются. Бруни Георгий Юльевич 1870-1942 музыкант, аккомпаниатор. Адрес Ленинград Проспект Майорова, дом 31, квартира 9. Участник Кружков. Мистика, спиритуалистический и литературный салон В.Р. и Л.Ю. Мооров. Мистика, спиритуалистический салон Наумовой. Литературный салон Билибиной. Арестован 9 марта 1932 года. Приговор. Постановлением выездной сессии коллеги гпу в ЛВО... 17 июня 1932 года по статье 58.10 Уголовного кодекса РСФСР «Три года концлагеря». Дальнейшая судьба погиб в блокаду в апреле 1942 года. Сын Владимир Георгиевич Бруни тоже погиб в блокаду Вержбицкий Глеб Дмитриевич, 1904-1942, преподаватель военно-медицинской академии РК А. Адрес Ленинград, Советский проспект, дом 7, квартира 57. Участник кружка, мистика, спириоталистический литературный салон В.Р. и Л. Ю. Арест. 20 марта 1932 года. Приговор. постановлением выездной сессии коллегии ОГПУ в ЛВО 17 июня 1932 года. По статье 58.10 Уголовного кодекса РСФСР. Три года лагеря. Дальнейшая судьба. После освобождения вернулся в Ленинград. Погиб в блокаду в феврале 1942 года. Брат Борис Дмитриевич Вержбицкий, арестован 30 января 1942 года, умер в тюрьме от дистрофии. Владимирова Татьяна Михайловна, 1895-1942, бухгалтер третьего пункта охраны Мат Млада. Адрес Ленинград, проспект 25 октября, дом 22 24, угол улицы Желябова, 12, квартира 75. Участник кружка Шерфоль. Арест 20 марта 1932 года. Приговор постановлением выездной сессии коллеги ОГПУ в ЛВО 17 июня 1932 года по статье 58.10 Уголовного кодекса РСФСР лишена права проживания в 12 пунктах на 3 года. Дальнейшая судьба проживала в городе Любим Ярославской области, работала по бухгалтера Первомайской артели «Инвалидов», Освобождена 27 марта 1935 года. С декабря 1937 года старший бухгалтер подсобного хозяйства психиатрической больницы в деревне Хутынь Новгородского района Ленинградской области. Сестры и мать погибли в блокаду. Власов Василий Андрианович. 1905-1979, сотрудник издательств «Молодая гвардия», дед Гис, художник, адрес Ленинград, Васильевский остров, первая линия, дом 20, квартира 32, участник кружков «Штрогейм-клуб», бандаж «Шекспир-банджо». Арест 9 марта 1932 года. Приговор. Постановлением выездной сессии коллеги гпо в ЛВО 17 июня 1932 года. По статье 58.10.11. 5 лет концлагеря с заменой на 5 лет ссылки в Башкирию. Дальнейшая судьба. Постановлением ОСО НКВД СССР от 15 ноября 1932. Тридцать четвертого года освобожден досрочно. Волков Дмитрий Васильевич. Тысяча девятьсот девятый, тысяча девятьсот тридцать седьмой. Счетовод на нефтескладе. Одногодичник в сто пятнадцатом полку Адрес Ленинград, улица Маховая, дом шестнадцать, квартира семнадцать. Участник кружка ячейка в 15-го Зинарт полку. Арест 8 марта 1932 года. Приговор постановлением выездной сессии коллеги ОГПУ в ЛВО 17 июня 1932 года по статье 58-10 и 58-11 10 лет концлагеря». Дальнейшая судьба. Наказание отбывал на Беломоре, Балтийском комбинате НКВД арестован 12 ноября 1937 года тройкой нквд карельской АССР от 20 ноября 1937 года осужден по статье 58 10 11 расстрелян 28 ноября 1937 года на станции медвежья гора Ефимов Николай Николаевич, 1905-1975. Киновед. Работник кинокабинета ГИИИ. Автор книг «Немецкие киноактеры» 1926-й. Георг Вильгельм Папст 1936-й и других. Множество статей в газетах и журналах. Адрес Детское село, улица Пролиткульта, дом 13, квартира 4. Участник Кружков, безымянный клуб, дискуссионный клуб. Арест, 20 марта 1932 года. Приговор. Постановлением ОГПУ в ЛВО 17 июня 1932 года. Лишен права проживания в 12 пунктах на 3 года. Дальнейшая судьба. С 1959 года. Научный сотрудник сектора кино Ленинградского института театра музыки и кинематографии. Крюков Алексей Алексеевич. 1909-1951. после 1951 Преподаватель ФСУ завода электросила. Литератор, литературовед, переводчик, одногодичник в 115-м Зинардполкум. Адрес Ленинград, набережная реки Фонтанки, дом 150, квартира 5. Участник кружка ячейка в 115-м, полку Арест 15 февраля 1932 года. Приговор постановлением становлению ОГПУ в ЛВО 17 июня 1932 года по статье 58.10 Уголовного кодекса РСФСР «10 лет концлагеря». Дальнейшая судьба, этапирован в бел Белбалдлаг, совершил побег, задержан на советско-финской границе 9 ноября 1933 года, 11 июля 1934 года, вторично осужден на 10 лет ИТЛ, срок отбывал В ухт лаги После освобождения проживал в Тульской области. Арестован 23 ноября 1948 года. Осужден по статье 58.10 Уголовного кодекса РСФСР. Этапирован в минлаг МВД СССР. Арестован 3 октября 1950 года. Осужден 12 апреля 1951 года спец Спецлак судом минерального лагеря МВД по статье 58.14 Уголовного кодекса РЗВСР на 8 лет лишения свободы и 5 лет поражения в правах. Далее его следы теряются. Мать погибла в блокаду. Ласкеев Борис Федорович, 1899. Дата смерти неизвестна. Инженер Ленпроект Дора.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 дальнейшая судьба неизвестна лазинский михаил леонидович тысяча восемьсот восемьдесят шестой тысяча переводчик адрес ленинград улица красных зорь семьдесят три квартира двадцать участник кружка шерфоль арест двадцатого марта тысяча года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 В 1946 году за перевод божественной комедии «Данте» был удостоен Сталинской премии первой степени. Умер в 1955 году от тяжелой болезни. Мор Вильям Рудольфович. 1865-1932. Врач. Частная практика. Адрес Ленинград, Васильевский остров, 9-я линия, дом 34, квартира 5. Участник кружка, мистика, спириоталистический и литературный салон В.Р. и Эл-Ю Моров. Арест 13 марта 1932 года. Дальнейшая судьба умер в ДПЗ 26 марта 1932 года. Мор Зубова Любовь Юльевна, 1891-1970, актриса, чтец, декламатор. Выступала в клубах с лекциями-концертами. Адрес Ленинград, Васильевский остров, 9-я линия, дом 34, квартира 5. Арест 9 марта 1932 года. Приговор. Постановлением выездной сессии коллегии ОГПУ в ЛВО 17 июня 1932 года по статье 58.10 Уголовного кодекса РСФСР 3 года концлагеря. Дальнейшая судьба. Срок был сокращен. В 1935 году выслан из Ленинграда. Брат Михаил Юльевич Зубов в 1933 году выслан в Казахстан. В 1949 году умер в Вологде от голода. Сын Зеленецкий, А.А., в 1930 году был арестован по академическому делу. Отправлен в ссылку на Урал. В 1935 году освобожден с ограничением проживания. Наумов Павел Семенович, 1884-1942, художник. Адрес Ленинград. Васильевский остров, 12-я линия, дом 31, квартира 46. Участник кружка, мистика, спириатолистический литературный салон ВР и Эл-Ю Мооров. Арест, 20 марта 1932 года. Приговор. постановлением выездной сессии гпу в ЛВО от 17 июня 1932 года. Лишен право проживания в 12 пунктах и Уральской области сроком на три года с прикреплением. Дальнейшая судьба. Умер в блокаду. Наумова Вера Кирилловна, 1894-1956. Художница. Адрес Ленинград, Васильевский остров, 12-я линия, дом 31, квартира 46. Руководитель кружка «Мистика-спиритуалистический кружок Наумовы». Участник кружка «Мистика-спиритуалистический литературный салон В.Р. и Л.Ю. моров Арест 20 марта 1932 года. Приговор. Постановлением выездной сессии УГПУ в ЛВО от 17 июня 1932 года. Лишена права проживания в 12 пунктах и Уральской области сроком на 3 года с прикреплением. Дальнейшая судьба неизвестна. Пестинский Борис Владимирович, 1901-1943, художник, биолог, серпентолог. Адрес Ленинград, улица Петропавловская, дом 4, квартира 36. Участник «Кружка». Мистика-спириоталистический салон Наумовой. Арест. 20 марта 1932 года. Приговор. Постановление выездной сессии коллеги ОГПУ в ЛВО от 17 июня 1932 года выслан в Среднюю Азию на три года. Дальнейшая судьба. С 1934 года жил и работал в Ташкенте. Освобожден 21 марта 1935 года. Питкевич Пильц, Элеонора Иосифовна, 1881, когда умерла, неизвестно. Адрес неизвестен. Участник кружка. Мистика, спириоталистический и литературный салон В.Р. и л Юморов. Ни в каких материалах по этому кружку не проходит. Арест. 20 марта 1932 года. Приговор постановлением выездной сессии ОГПУ в ЛВО от 17 июня 1932 года выслана в Казахстан на три года. Дальнейшая судьба неизвестна. Рейслер Александр Владимирович, 1896-1937, зав. отделом сбыта завода «Красная Заря». Адрес – Ленинград. Васильевский остров, Малый проспект, дом 1, квартира 29. Участник кружка «Бадлеровская академия». Арест. 20 марта 1932 года. Приговор. Постановление выездной сессии коллеги ОГПУ в ЛВО от 17 июня 1932 года. Выслан из Ленинграда, лишен права проживания в 12 пунктах Юральской области на 3 года, прикреплен к определенному месту жительства. Дальнейшая судьба. Жил в Орле. Арестован в 1937 году. Расстрелян. Ремезов Михаил Николаевич, 1908-1942. Сценарист, журналист. Адрес Ленинград, улица... Оренин Баумская, дом 7, квартира 5. Участник кружков Штро гейм-клуб, бандаж, дискуссионный клуб, безымянный клуб Шекспир-банджо. Арест 20 марта 1932 года. Приговор Постановлением выездной сессии коллегии ОГПУ в ЛВО от 17 июня 1932 года выселен из Ленинграда, лишен права проживания в 12 пунктах и Уральской области на 3 года, прикреплен к определенному месту жительства. Дальнейшая судьба был выслан в Тамбов, через год получил разрешение поселиться в Малой Вишере, умер в блокаду. Жена и мать тоже погибли в блокаду рышкина Петерсон, Мария Никитишна, 1898-1984, библиотекарь в ГПБ, адрес Ленинград, набережная лейтенанта Шмидта, дом 7, квартира 4, участник кружка Шерфоль, арест 20 марта 1932 года, приговор Постановление в выездной сессии коллегии ОГПУ в ЛВО от 17 июня 1932 года. Выселена из Ленинграда, лишена права проживания в 12 пунктах и Уральской области на 3 года, прикреплена к определенному месту жительства. Дальнейшая судьба. Во время войны ушла с немцами, умерла в эмиграции. Шульговский Николай Николаевич. 1880-1933 Литератор, лингвист, стиховед, автор книги «Занимательное стихосложение». Адрес неизвестен. Участник кружка «Литературный салон Билибиной ТВ». Арест. 9 марта 1932 года. Приговор. Постановление выездной сессии коллегии ОГПУ в ЛВО от 17 июня 1932 года – Три года концлагеря. Дальнейшая судьба. Умер в заключении в 1933 году. Шуппе Георгий Николаевич. 1906-1994. Физик, научный сотрудник Ленинградского электротехнического института. Адрес Ленинград, улица Бармалеева, дом 28, квартира 8. Участник «Кружков бандаж». Дискуссионный клуб Шекспир Банджо. Арест 20 марта 1932 года. Приговор. Постановление выездной сессии коллегии ОГПУ в ЛВО от 17 июня 1932 года выслан в Казахстан без права выезда сроком на три года. Дальнейшая судьба. Перебрался в Ташкент. В течение 1939-1942 годов несколько раз сидел в Таншкетской внутренней тюрьме. Основал научную школу физической электроники в Узбекистане.